Глава 87. Последняя ставка. Лиер ждал возможности и даже думал о бесчисленных способах привлечения внимания старейшин, но ему действительно не на что было положиться. Именно поэтому он не знал, как описать свои чувства, когда поступил вызов от главного старейшина. Хотя Лиер умудрялся выглядеть перед Лофем все таким же спокойным, в глубине его души поселилось отчаяние, он был готов пожертвовать всем ради силы. но последние дни на планете Оракул были настолько безнадежными, что ему уже хотелось умереть. Однако, что тут поделаешь, Леер всегда относился к тому типу людей, которые больше боятся не поражения, а малозначимости. Он был взволнован, никто не объяснил ему, из-за чего его вызывают, тем не менее Льер знал, что настал тот самый удобный случай, причем вполне вероятно это его последний шанс, упустив который можно будет ставить крест на всех своих амбициях. Двери главного зала в храме были приоткрыты, и, войдя, он увидел старца в белом одеянии. Сердцебиение Лиэра ускорилось, это был главный старейшина, можно сказать, местный правитель. Старик повернулся и стал разглядывать своего гостя. Лиэр старался во что бы то ни стало не опускать свои головы, подобного ни в коем случае нельзя допускать в такой момент, но когда их взгляды встретились, он невольно вздрогнул. Словно гром среди ясного неба, на него налетела невообразимая сила. Это была сила небесного ранга, столь же безграничная, как океан. Прошло еще мгновение, и Леер почувствовал, как дрожат его колени. Тем не менее, каким бы мощным ни было навалившееся на него давление, воля Леера по-прежнему оставалась непоколебимой. Даже если ему придется встать на колени, он все равно будет смотреть на мир сверху вниз. Через пару секунд давление исчезло так же внезапно, как и появилось, Однако даже нескольких секунд ее присутствия хватило, чтобы Леер обильно покрылся потом. Главный старейшина слегка улыбнулся. Леер, ты знаешь для чего я позвал тебя? В вопросе чувствовался подвох, но Леер ответил с такой же легкой улыбкой. Главный старейшина, вы хотите предложить мне купить возможность исправить свое положение? Хм. Дело будет определенно опасным, однако это также мой единственный шанс, объяснился Лиер. заставив главного старейшина улыбнуться шире. Этот парень не впрямь имен. Самая важная вещь для святого учения – это сила. Благодаря огромному количеству техник развития, особенно тех, что передавались когда-то только внутри великих семей, их организация никогда не испытывала недостатка в выдающихся войнах, тем не менее, если бы все оставалось как раньше, это все равно было бы путь к саморазрушению. С тех пор, как главный старейшина принял бразды правления, он начал программу внедрения в организацию свежей крови. То есть именно при нём святое учение стало представлять из себя союз новые и Старый Школ». Что касается Лиера, то он прекрасно понимал свое положение, как и не был глупым, чтобы надеяться обкитрить человека перед собой. «Как ты думаешь, почему я выбрал для этого дела именно тебя?» А задал старейшина еще один вопрос. «Святое учение не испытывает недостатков сильных. Как практикующий древние боевые искусства. я могу считаться только отстающим от остальных, но мне кажется, что я умнее большинства». «Также у меня есть упорство и амбиции. Моё желание власти никогда не уменьшалось», — ответил Леер, решив быть максимально откровенным. «Чем ты готов пожертвовать ради силы? Цена. Она есть у всего, поэтому Леер чувствовал, что это справедливо. По сути, жизнь — это всегда сделка. Это зависит от того, какую именно силу мне предложат», — отозвался Леер, но на этих словах его голос стал более тихим. Человек, который легко согласится заплатить все имеющиеся у него деньги, даже не посмотрев на товар, не представляет из себя никакой ценности. Во всяком случае, он никогда не был идиотом, что принижает свои достоинства. Главный старейшина вновь улыбнулся. «Как насчет силы, которая способна заставить Ван Джена ползать у твоих ног?» Алиер слегка поклонился. «За такую я готов отдать все и никогда не буду об этом сожалеть». «Очень хорошо, а главное умно». «Твой талант неплох, но он не самый лучший. При этом ваш клан также с каждым днем становится все менее влиятельным. Что ж, вот твой шанс!» С этими словами старейшина хлопнул в ладоши. В зале сразу же появился мужчина средних лет с щетиной, в очках и в белом халате. Встав рядом со стариком, он сначала посмотрел на Лиера как на кусок мяса, а потом натянул довольную улыбку. «Меня зовут Мендель. Я руководитель проекта по скрещиванию людей с загами из бездны». «Если мой план удастся, то мы сможем создать абсолютно новый вид, и, возможно, он будет более совершенным, чем даже существование в форме бога», представился ученый и одновременно с этим начал щипывать свою новую жертву. «Это новый и самый передовой проект святого учения. Создать войну со скрещенными генами двух раз. В случае успеха ты получишь статус старейшины», вставил слово «старик» в белой мантии. Элиер ничего не ответил, Он знал, что это не новая тема в биоинженерии. Тем не менее, какой же монстр получится из генов человека из Зага? Наверное, никто сейчас не сможет ответить на данный вопрос. Тем не менее, очевидно одно. Это существо точно нельзя будет больше относить к людскому роду. Его даже с киборгами не сравнить. Действительно настоящий монстр. В этом эксперименте потребуется вся твоя воля, иначе все закончится только неудачей. Поэтому ты должен быть абсолютно уверен в своем решении. добавил старейшина. «Молодой человек, данный эксперимент может задать направление для последующего развития всего человечества. Мы хотим добавить к нашему разуму способность загов к бесконечному изменению ради выживания. Возможно, ты освободишься от ограничений плоти и достигнешь новой формы существования. Только представь, возможно, ты станешь адамом, основателем нового рода». Вновь взял слово Мендель. И, судя по его словам, можно было понять, что он очень гордится своей работой. Возможно, его также выдавали глаза. Когда он рассказывал Лееру о перспективах, в них совершенно не было никакого страха, только восхищения. Главный старейшина, я достаточно об этом подумал. «Я готов!» – объявил Леер. Старец удовлетворенно кивнул головой. «Тогда ступай. Мы даем тебе время подготовиться и закончить дела, если таковые имеются». «Все твои просьбы будут удовлетворены по возможности, твои права повышаются до уровня старейшины прямо с этого момента». Эльер никак не отреагировал на последние слова главного старейшины, он мог лишь принять это. «Теперь его сделают рыбой на разделочной доске, так что от власти в руках будет мало пользы». Однако новое исхода у этого разговора быть не могло, у него уже не осталось других вариантов, и он сам и старейшина знали об этом с самого начала. Возможно ли, чтобы его выделили среди многочисленных кандидатов великие мудрецы? Влияние Кроносов в святом учении очень слабое. Сил вести борьбу у него также не имеется, как и нет поддержки одного из старейшин. Учитывая все, это, ответ очевиден. Когда бог закрывает перед тобой дверь, он определенно не забудет защемить ею твою голову. Если ты не хочешь стать никому не нужным в подобной ситуации, то цель твоя также будет очевидной – выжить. причём выжить таким образом, чтобы все об этом сожалели. Эльер покинул зал вместе с Менделем, и тот все продолжил рассказывать ему о предполагаемой пользе своего проекта. Он явно немного обезумел на этой почве, а безумный учёный пойдёт на все ради достижения своей цели. Частота неудачного эксперимента на людях к этому моменту составляет 100%. Конечно, это также означает, что он получил больший опыт, по крайней мере, теперь у него получаются уже не безжизненные куски плоти, Хотя и успехом этих тварей тоже не назовешь. Все последние подопытные ученого оказались поглощены генами Загов на последнюю стадии преображения и сошли с ума. Поэтому воля и считается очень важной составляющей для испытуемого. Круг старейшин пустил много сильных воинов на это дело, но из-за недостатка намерений эти люди проиграли сущности Зага. Их не отнести к представителям нового человечества, которое Мэндель хотел создать. Что за существо родится от скрещивания двух сильнейших видов во Вселенной? Это будет шедевр, которому позавидует даже бог. Лер слушал ученого очень внимательно, и потому теперь уже вообще не сомневался, что это будет очень рискованный эксперимент, однако если все закончится успехом, он действительно принесет ему неограниченные возможности. Что ж, раньше он не оставлял выбора другим, а теперь мир не оставил выбора ему. У него нет ничего, чем он дорожит, и ради чего мог бы отказаться от этого. Семья, любимая, друзья – ничего».